Около подъезда я чуть было не огребла по полной. Дело в том, что старуха, которая пыталась своим телом преградить мне путь в подъезд, оказывается, не ушла к себе домой. Она стояла возле входной двери и кого-то ждала. Полагаю, что меня. Расставаться на негативе не хотелось. В конце концов, бабуленция всего лишь защищала свою территорию. Правда, делала она это по-простому угрожая и применяя физическое насилие. Но ну, и я ведь не молчала. Я подошла к ней вплотную. Она подняла голову и уставилась на меня в ответ. Так мы и стояли какое-то время. «Вы уж извините», — решила я начать первой, «но мне очень нужно было попасть в этот дом». «В мой», — поправила меня старуха, — «в мой дом». «В ваш». Внесла я коррективы в свое предыдущее предложение. Конечно, ваш. И как подруга, прищурилась женщина. Успели нажраться, поди? Я наклонилась и выдохнула ей в лицо. Женщина даже не шевельнулась. Мир? Спросила я. Мне с тобой мириться незачем, последовал ответ. Фу, как грубо. Это я еще мягко. По дорожке мимо нас прошла женщина, держа за руку мальчишку лет трех. «Добрый день, Светлана Матвеевна!» – поздоровалась она с моим врагом. «Привет!» – пропила Светлана Матвеевна. «Как вы, Анечка?» «Спасибо, мы уже выздоровели!» – показала женщина на мальчика. «А вы как? Нога в порядке?» «В порядке, в порядке!» Махнув рукой, женщина пошла дальше. «Значит, вас зовут Светлана Матвеевна!» – протянула я, отступив на шаг. «Красивое имя! Звучное отчество!» «Что случилось с вашей ногой?» Женщина не ответила, выдерживала театральную паузу. «А я Таня». Она отвела взгляд, показывая, что я ее более как противник не интересую. Однако мне она была еще нужна. «Светлана Матвеевна, помогите мне, пожалуйста». Я ждала отказа, конечно, даже думала, что он будет резким, громким. Но Светлана Матвеевна, оказывается, могла иначе. «Слушаю» надменным тоном, произнесла она. Я не стала терять время. Моя подруга живет на шестом этаже, начала я. Теперь вы знаете, на какой этаж я поднималась. Подругу зовут Елена. Они с приятельницей по имени Маша. Снимают в вашем доме квартиру. Вы не знакомы? Светлана Матвеевна задумалась. Это черноволосая такая, а вторая бледная, как смерть. Бабка определенно шарила. Цены бы ей не было в органах. В двух словах описать внешность пары человек легко и в точку. «Мы не дружим», — добавила Светлана Матвеевна. «Но они вежливые, здороваются, дверь всегда придержат. А что такое?» «Девушка с черными волосами теперь тут не живет. Не могли бы вы по-соседски заглянуть к той, что бледная, как смерть? Она нездорова, ищет работу. Но сейчас у нее в жизни трудности. Она, возможно, будет рада выпить с вами чайку». Светлана Матвеевна задрала голову и недовольно посмотрела на окна верхних этажей. «Я ей кто?» «Я ей никто», – пробормотала она. «Это точно», – согласилась я с ней. «Но человеку иногда просто нужно внимание. Напомнить про прием лекарств, угостить супом, пожелать спокойной ночи. Она может забыть закрыть дверь или выключить утюг. Одному сложновато все осилить, правда ведь?» Женщина заколебалась. Лицо ее выражало сильное мучение, иначе не скажешь. Я достала из сумки кошелек, извлекла из него несколько купюр и протянула их Светлане Матвеевне. Но рука моя все же едва заметно дрожала. Кто знает, как отреагирует на мое предложение эта боевая мадам. Так ведь и человека обидеть можно. Тут хватит на двоих, ну как Светлана Матвеевна. «Деньги — это ведь, если вдуматься, обычная бумага, — читал я мантру, — бумагу любят все, она прекрасна». И тут я поняла, как сильно прокололась. Светлана Матвеевна оттолкнула мою руку. «Дура ты! — беззлобно сказала она. — И подруга твоя тоже. Я устала от ее выпадов, то в дом не пускает, то деньги ее, видите ли, оскорбляют». «Просто попросила по-человечески», — запормотала я и стала прятать деньги, как вариант. «Действительно, почему бы и нет? Это же не взятка? Или она?» «По-человечески я к ней бесплатно зайду», — быстро среагировала Светлана Матвеевна. «Если пустят, давай сюда свои деньги». «Я не поверила своим ушам». «Скажу, что это ты меня подослала», — произнесла Светлана Матвеевна, пряча купюры в карман. «Можете, так и передайте, я от Тани». «Стало быть, половина мне?» – похлопала себя по карману женщина. «Да, за участие и неравнодушие». Теперь можно было уходить, но последний вопрос к Светлане Матвеевне у меня остался. «Сосед, чья квартира этажом ниже, планирует ремонт», – проговорила я. Он приходил сегодня к Елене, предупреждал. «Бочкарев», – сразу определила Светлана Матвеевна, – «достался своим ремонтом». Каждый год начинает, все никак не закончит. Теперь у него что? Трубы. А надо бы и мозги ремонтировать, хлестко заметила соседка незнакомого мне бедного Бочкарева. А ты чего о нем вспомнила? Это я просто заранее сочувствую и Елене, и Бочкареву, улыбнулась я. Мне нужно бежать, Светлана Матвеевна. До свидания. На душе плегчало. Какое-то время Елена будет находиться под чутким наблюдением строгой соседки, с которой шутки плохи. Это значит, что дверь Елены теперь всегда будет закрыта. Светлана Матвеевна просто не оставит это дело на самотек. И с деньгами все получилось как нельзя лучше. Судя по всему, Мельникова находилась в полной финансовой зависимости от убитой подруги. Их связывали почти что родственные отношения. Недаром Елена сказала, что первым делом бросилась проверять общак, поняв, что Маша пропала. То есть первая мысль была о том, что теперь ей просто не на что будет жить. Новость о том, что сосед, планирующий ремонт, существует на самом деле и даже носит фамилию Бочкарев, тоже была отличной. Значит, и в самом деле он приходил к Елене и, уходя, неплотно прикрыл дверь. А то я уж подумала, что девушку навестил кто-то, кто на самом деле не являлся ее соседом. На арендованной машине уже кто-то уехал. Я решила пройтись, понадеявшись на то, что прогулка и дневная суета Тарасова меня взбодрят. По пути я позвонила Кирьянову, услышала долгие гудки, потом со мной поболтал автоответчик, и я поняла, что мой друг, скорее всего, спит мертвецким сном. Подполковник вполне мог бодрствовать несколько суток подряд, если того требовали обстоятельства, но психологическая нагрузка на работе со временем действовала на него все сильнее и сильнее, и Кирьянов ломался. А я вот пока что держалась. До вечера можно было успеть натворить что-нибудь еще, и я решила съездить кое-куда. Но в этот раз мне был необходим помощник. Пожаров, услышав мой голос, не сильно обрадовался. Я традиционно отвлекла его от работы. Так я вот вообще никак не могу сейчас. Я зарплату своим везу. Возьми такси, потом созвонимся. У меня новости, Степа. Жива? Вот и отлично. Остальное подождет. Живая отлично? Взять такси? Серьезно?» Наверное, я должна была понимать его с полуслова, не первый день знаком-то. В этот раз я не поняла, о чем он говорит. И ответил так резко, что желание настаивать на встрече сначала погасло, но через секунду неистово загорелось вновь. Я вдруг очень сильно на него разозлилась. Как бы там ни было, но вся эта колдовская история началась именно с его подачи. Это он предупреждал меня на днях о риске для жизни. Это он рассказал мне про Нину и ее расследование, а потом познакомил с ней лично. Именно он, а не кто-то другой. Это его чудесная мама скончалась, не пережив последствий встречи с мошенником. И теперь, когда я по-настоящему попала в замес, я на самом деле нуждалась в его поддержке и отмахиваться от меня не следовало». «Не по магазинам прогуляться зову». «Пожаров», — сказала я, — «меня этой ночью хотели убить. Вот теперь с этим живи». Сообщив ему эту приятную новость, я сбросила звонок и спрятала телефон в сумку. Постою, покурю. Вон и скверик, там малолюдно, никому не помешаю. Сейчас до Степана дойдет смысл моих слов, и он правильно расставит приоритеты. «Ты поедешь со мной, пожарыч, теперь уж точно!» В этом я была просто уверена.